Глава пятая Было десять часов утра. На редкость горячее апрельское солнце струилось сквозь голубые занавески в спальне Скарлет, золотистый поток лучей. Солнечные блики играли на кремовых стенах, отражались в темно-красной, как вино, глуби старинной мебели — и заставляли пол сверкать точно зеркало, там, где их не поглощали пестрые пятна ковров. Дыхание лета уже чувствовалось в воздухе, первое дуновение зноя, который придет на смену весне, начинавшей мало-помалу сдавать свои позиции. В теплых струях, проникавших из сада в комнату, был разлит бархатистый аромат молодой листвы, цветов и влажной, свежевспаханной земли. За окнами поражало глаз белоснежное буйство нарциссов, распустившихся по обеим сторонам, усыпанной гравием подъездной аллеи, а позади них пышные, округлые, похожие на юбки с кринолином, кусты желтого жасмина склоняли до земли свои отягощенные золотыми цветами ветви. Пересмешники и сойки, занятые извечной борьбой за обладание растущей под окном магнолией, затеяли очередную перебранку. Крики соек звучали язвительно и резко, голоса пересмешников жалобно и певучи. В такое ослепительное утро Скарлет обычно сразу подбегала к окну и, положив локти на подоконник, впивала в себя ароматы и звуки тары. Но сегодня сияние солнца и лазурь небес пробудили в ней только одну мысль — слава богу, дождя не будет. На постели стояла картонная коробка с бережливо уложенным в нее светло-зеленым муаровым платьем с валанами из кремовых кружев, приготовленным для отправки в двенадцать дубов, дабы Скарлетт могла сменить там свой туалет перед балом, Но она, скользнув по платью взглядом, лишь пожала плечами. Если все пойдет так, как она задумала, это платье не понадобится ей сегодня вечером. Задолго до начала бала они с Эшли будут уже на пути в Джонсбуро, к Винцу. Сейчас ее волновал совсем другой вопрос. Какое платье надеть на барбекю? Какое платье сделает ее особенно неотразимой в глазах Эшли? С восьми часов утра она примеряла то одно, то другое, и теперь стояла расстроенная, подавленная, в кружевных панталонах, корсете и в трех пышных полотнянах, отделанных кружевом нижних юбках. А отвергнутые платья, пестрыми грудами шелка, оборок и лент, громоздились вокруг нее на полу, на постели, на стульях. Розовое платье из органди с длинным ярко-красным поясом несомненно было ей к лицу. Но она надевала его прошлым летом, когда Мелани приезжала в «Двенадцать дубов», и так конечно, могла его запомнить. А значит, ничто не помешает ей свизвить на этот счет. Черная, бомбазиновая с буфами на рукавах и большим стоячим кружевным воротником выгодно оттеняет ее ослепительную кожу, но нельзя не признаться, что оно ее чуточку старит. Скарлетт озабоченно шагнула к зеркалу и вгляделась в свою шестнадцатилетнюю мордашку, словно боясь увидеть морщины или дряблый подбородок. Но Мелани так юна и свежа, ни в коем случае нельзя оказаться возле нее старше своих лет». Сиреневое в полоску, муслиновое платье с большими кружевными медальонами и тюлевым валаном — красиво, но не в ее стиле. Керрин с ее тонким профилем и бесцветным личиком выглядела бы в нем недурно. «Сама же она в этом платье будет похожа на школьницу». А это уж никак не годится — походить на школьницу рядом со спокойной, исполненной достоинства Мелани. Клетчатое платье из зеленой тафты все в мелких оборочках, обшитых по краю зеленой бархатной лентой, шло ей бесподобно. И вообще это было ее любимое платье. Когда она его надевала, глаза ее приобретали совсем изумрудный оттенок, но, увы. Спереди, на лифе, отчетливо виднелось жирное пятно. Конечно, можно было бы замаскировать пятно, приколоть брошь, но, как знать, может быть, у Мелани очень зоркий глаз».